Иными словами, вам, чтобы выкурить после завтрака сигару, надо встать и пройти газовой горелки в дальнем углу комнаты. Мох по какой-то неясной причине приводит их в бешенство. Он пробуждает в них все самые низменные страсти. Природа устилает тисывая леймхом. Мшистая дорожка в тисовой аллее Бландингса чудесно гармонирует с цветом деревьев и оттенками травяных бордюров, и тем не менее, поверите ли, этот бездушный позор Шотландии вознамерился с корнем вырвать все мхи и травы. и укатать аллею песком прямо от стволов древних деревьев. Я уже рассказывал вам, как мне пришлось уступить ему в вопросе, а что, Крозок, старшие садовники, хоть что-то умеющие в наши дни большая редкость, и приходится идти на уступки, но это было уже слишком. Я говорил ему очень мягко и дружески. «Разумеется, МакАлистер», — сказал я, — Посыпьте и утрамбуйте аллею песком, если вам так хочется. Я ставлю только одно условие. Посыпать ее песком вы будете только через мой труп. Только когда я буду плавать в собственной крови у входа в свою аллею, вы потревожите хотя бы один дюйм моего изумительного мха. Попробуйте понять, Макалистер, сказал я, все с той же теплотой. что вы не разбиваете площадку для детских игр в предместье Глазго, а пытаетесь обезобразить, может быть, самый прелестный уголок в одном из прекраснейших и стариннейших садов Соединенного Королевства. Из его глотки вырвалось какое-то гнусное шотландское ворчание, и вот на этом мы остановились. Разрешите мне, мой милый, продолжал лорд Эмсорт аристократической змеей, поизвивавшись в глубинах кресла, пока его позвоночник не обрел надежной опорой в кожаной спинке. «Разрешите мне описать вам тисую аллею замка Бландингс, направляясь к ней с запада?» Мистер Мак Тодд сдался и полный черных злопыхательских мыслей вновь провалился в бестабачный ад. Курительное к этому времени почти заполнилось, и со всех сторон клубы душистого дыма поднимались над группками глубокомысленных государственных мужей, обсуждавших речь Гладстона, произнесенную в 1872 году. Мистер Мак тот взирал на них, как пери. тоскующий Уральских врат навеки для нее замкнутых, он был доведен до такого состояния, что со смиренной благодарностью принял бы сквернейшую сигарку вместо гаваны своей мечты. Но даже в такую убогой замене ему было отказано. Лорд М Сорт продолжал жужжать. Направившись к ней с запада, он теперь же углубился в Тисовую аллею. Многие тисы без сомнения утратили формы, первоначальные им приданные. Некоторые напоминают шахматные фигуры, другие кое в чем походят на человеческие. Тут вырисовывается как бы голова в треуголке, там проглядывают фижмы. Третьи имеют вид массивного столпа с закругленной вершиной и грибообразной шляпкой над ней. Эти последние почти все внутри полые, и образуют подобие беседок. Один из самых высоких. А что? Лорд Сорт недоуменно замигал на возникшего возле него официанта. Лишь мгновение назад он пребывал в сотни миль отсюда, и не сразу сумел освоиться с мыслью, что на самом деле он сидит в курительной клуба старейших консерваторов. А что? — Рассыльный! — сию минуту доставил ваше святство. Лорд Эмсуард тупо воззрился на поданный ему футляр, но тут сознание вернулось к нему. а А-а-а! Благодарю вас! Благодарю! Мое пенсне! Превосходно! Благодарю вас! Благодарю! Благодарю! Он извлек пенсне из футляра, водрузил на переносицу, и в тот же миг перед ним... распахнулся широкий мир ясный и четкий словно он выбрался из густого тумана чудесно произнес он одобрительно и вдруг окаменел нижнее курительное клуба старейших консерваторов расположен на первом этаже а кресло лорда м сорта было обращено к большому окну И сквозь это окно он, подняв лицо, оснащенное пенсне, внезапно обнаружил, что на противоположной стороне улицы, среди прочих торговых заведений, появился привлекательнейший цветочный магазин, которого там не было, когда его сиятельство в последний раз навещал столицу. Лорд М. Сорт уставился на заветный магазин как... Маленький мальчик уставился бы на вазочку с мороженым, упадя на с небес прямо ему в руку. И как маленький мальчик в подобной ситуации ничего другого он не способен был видеть, на своего гостя он даже не взглянул. Более того, в восторге от подобного открытия он тотчас забыл, что сидит здесь с гостем. Даже самая крохотная цветочная лавочка притягивала лорда М Сорта как магнит. А это был просторный, великолепный магазин. В его витрине буйствовал карнавал летних цветов, и лорд М Сорт, поднявшийся из кресла, сделал стойку, как поинтер на фазана. «Боже мой!» — произнес он благоговейно. Если читатель отнесся к увлекательным рассказам лорда М. Сорта отчасти извучтленным на предыдущих страницах с тем пристальным вниманием, которого они заслуживали, он без сомнения не забыл упоминания о штокрозах. за завтраком лорд м сорт уделил немало времени что к розом но так как мы не имели счастья присутствовать на этой приятнейшей трапезе необходимо дать краткое и резюме вышеуказанной теме дабы просвещенная публика могла бы сама быть третейским судьей в споре между лордом м сортом и несгибаемым макалиом вкратце суть такова Многие старшие садовники предпочитают сорта, что кроз невольно наводящий на подозрение, что они взыскуют идеала ложного и недостойного. Ангус Маккалистер, цепляя за старшие садовнические понятия красоте и гармонии, даже слышать не желал про широкий внешний лепесток. В Цветку, что крозы по утверждению Ангуса Маккалистера. Полагалось быть тугим и округлым, как мундир генерал-майора. Лорд же Эмсорч считал подобную точку зрения недопустимо узкой и требовал свободы для раскрытия самой высокой, самой истинной красоты Штокросс. Вольно раскинувшиеся внутренние лепестки, по его убеждению, обещали удивительную игру и яркость красок, а широкий внешний лепесток с чуть гофрированной поверхностью и изящно вырезанным краем. Короче говоря, лорд Эмсуорд предпочитал расхристанный шток розы, а ангус Макалистер плотно собранный. В результате разразилось... Ожесточенная война, и, как мы знаем, его сиятельство вынужден был капитулировать. Горечь поражения продолжал его мучить, и во флористе, напротив, он узрел возможного единомышленника, потенциального союзника, чуткого друга, с которым можно сплотиться и предать проклятию шотландское упрямство, Ангуса Макалистрова. Взглянув на лорда Сорта, вы не поверили бы, что он способен двигаться быстро, однако факт остается фактом. Он вылетел из курительной и скатился с крыльца клуба, прежде чем челюсть мистера МакТотта, отвалившаяся, когда его гостеприимный хозяин кроличьим прыжком исчез из его поля зрения, успела вернуться в исходное положение. Секунду спустя, случайно взглянув в окно, мистер МакТот увидел, как лорд Темсорт с метеором пересек улицу и скрылся в цветочном магазине.